обратился к Химкову Федор. — Ведь вот еще великий Новгород салом да шкурами до да моржовой костью с заморскими странами торговал. Охотники наши в студенном море для него промышляли. Трудами дедов и прадедов наших богатым и сильным Новгород стал. — А я, Алексей, слыхал, — перебил Шарапов. — Дед Никифор, — сказывал. — Знаешь, Никифор это мизенский наш. Датский король на Груманд собрался ехать. Это при Грозном царе было. Да дорога ему неведома оказалась. Так он письмо написал, чтобы нашего промышленника Павла Никитина сыскали. Наслышан был, король-то, что Никитин на Груманд, почитай каждый год плавал. Все места там знал. А вот омос Корнилов прошлую зиму в Петербурге у Михаила Васильевича гостил, и ломоносов ему карты аглицкие да немецкий показывал. Там Грумант-то наш Шпицбергеном прозывается. Сказывал о будто голландский корабельщик Баринц один раз Грумант издали увидел, да Шпицбергеном прозвал, и с тех пор так его называть стали. ну к что ж, знатный, видать, голанец то был. Потому и остров звать стали, как он приказал, вмешался Степан. Русские-то наши все простые мужики, разве их послушают короли до да князья?» И еще Амос сказывал. «Мало писали по моряне книг о плаваниях-то своих», — продолжал Алексей. «Иноземцы те все подробно описывали, да еще и враг полный короб прибавляли. Ежели бы им такие плавания, как наши деды, ходили, вовек бы в песнях не напелись и в колокола не назвонились». А может, русские книг потому не писали, что не считали за диковинку на Грумант ходить? Не то спрашивал, не то отвечал Федор. Справляли, по моряне, свою работу, обычное дело, и все. Тут и писать нечего. А иноземцам в студенном море редко бывать приходилось, вот и писали. Да и бумаги в те времена мало было. Чертежи и те случалось на березовой коре рисовали. «Правильно говорите, братцы», — удовлетворенно сказал Алексей. «Русские ни в каком деле иноземцам не уступят, а наипачи — в кораблеплавании во льдах Грумоланских. Нет мореходов таких, чтобы с нашими поморами в один ряд пошли. от Оттого и иноземцы отказаться не могут». «Слушайте далее. Видал еще Амосу Михайла Васильевича карты римские, або францужанские». Море-то наше студенное, там Московским морем названо. Русским, то есть. Тут уж, видно, францужанам отступиться некуда было. Горячо обсуждали по поморы свои плавания. Вспоминали своих предков, древних русских мореходов. Делали предположение, как могла попасть сюда на остров лодья с новгородским флагом и когда она погибла наговорившись в досталь, снова обратились к Ларчику. Вынули с пригоршни монет, поглядели на деньги великого Новгорода, чеканные со зверями да воинами в латах. А это что? Ваня вынул из Ларчика большой сверток бересты и кусок пергамента. Алексей развернул пергамент и долго его рассматривал. По листу тянулась извилистая линия, с большим числом надписей и пометок. Да ведь это Грумант наш тут нарисован, и путь лодьи этой. Мореходы склонились над пергаментом, изучая старинную карту Грумонта. Вот берег Большого Беруна. Ишь, сколь северно лодья-то забралась. А вот и Малый Берун, наш остров. Вот остров, у которого лодья погибла, твой моржовый остров, Ваня. Хорошо чертеж сделан. По тем временам лучше и нельзя было. Химков отложил в сторону карту и стал разбирать записки на кусках березовой коры. — Братцы! Да ведь записки эти кормщик Тимофей Старостин вел. Вот тут указано. Слыхали, может, род Старостиных, древний, многим известный? — Да сколь их тут! — воскликнул Алексей,